На улице геральд первым делом схватился за мобильник. Набрав номер, он принялся нервно расхаживать около джипа. Тип в униформе таращился издалека, но предпочел не встревать. «Халькдав?» — наконец дозвонился Геральт. «Поговорить нужно». «Куда подъезжать? На завод? А губернатор где? Там же? Отлично, сейчас буду». Геральт стал несколько менее мрачным, даже наоборот, в нем народилась здоровая злость, как перед дракой за правое дело. Хотя еще совсем недавно казалось, что расшевелить потухшего ведьмака вряд ли удастся. «Трудности», — подумал семён — «наверное, это даже хорошо, что они есть. Отвлечется, побегает. Как ни крути, жизнь-то продолжается. Рука — это, безусловно, много, но еще не все». «Едем», — скомандовал ведьмак, «на ХТЗ к управлению» семён с готовностью уселся за руль, джип с не меньшей готовностью устремился вперед. Гады они! Неожиданно прокомментировал ситуацию с ход развалыч, когда проехали примерно половину дороги. Заварили, понимаешь, кашу, расхлебал ее чуть ли не в одиночку ведьмак, а платить, как всегда, некому. Геральт не отозвался, судорожно вцепившись единственной рукой в поручень на торпеде. До самого завода он не проронил ни слова. Стоянка проходная У будочки скучали бандитского вида орки По случаю визита хозяйских гостей Облаченные в новенькую вахтерскую форму И даже нахлобучившие фуражки с зелеными околышами Чего вахта клана ни на одном заводе сроду не делала Даже в самые чудные времена Куда? Один заступил дорогу Геральту Но ведьмак бешено взглянул на орка И тот отшатнулся, узнавая «А, это ж ведьмак!» — пробормотал второй орк «И вы с ним?» семён важно кивнул, стараясь держать заданную Геральтом марку. «Сеня, проведи!» буркнул старший орк коллеги и лениво потянулся к телефону в будочке при турникетах. Самый молодой из орков призывно махнул рукой, направляясь к лифту. Геральт, семён и сход развалыч последовали за ним. В управлении повсюду горел свет, исправно работали лифты и кондиционеры. Завод опять подключили к источникам техники. Наверное, и безобразный пролом в стене начали заделывать, и проволочную систему восстанавливать. Завод есть завод. Жизнь. Здесь трудно остановить даже бесчинствами действующего трансформера. На третьем этаже ковры были устланы коврами. Мгновенно почувствовалась начальственная роскошь во всем. В отделке стен, в обитых кожей дверях кабинетов, в многочисленных вазонах с цветами, в чистоте. Директорский кабинет располагался рядом с залом для совещаний. За первой дверью открылась общее приемная, где скучали уже надоевшие взору охранники. На этот раз ни в униформе, ни в строгих костюмах, а по заводскому обычаю разряженные в цветастые рубашки и просторные куртки-толстовки с капюшонами, в пестрые свободные штаны и туфли с квадратными носами. Не обращая внимания ни на кого, Геральт пересек приемную и бесцеремонно врезал по двери здоровой рукой. Несмотря на чувствительный удар, дверь распахнулась почти бесшумно. Все видели ржавый остов рядом со складами? Это останки точно такого же механизма, только более крупного. Горячо втолковывал присутствующим незнакомый безусый заводчанин, явно техник, хоть и молодой. Геральт вошел. Хальгдаф, остановив взгляд на пожаловавшем ведьмаке, тем не менее не прекратил разговора. «Ты полагаешь, что молодой трансформер не случайно избрал это место в качестве отправной точки для набега? Полагаешь, он пытался отомстить за предка или по-своему продолжить его дело?» «Не обязательно», — ответил молодой. «Возможно, есть нечто, что тогда притянуло внимание того трансформера, а сейчас нашего». «Секундочку» прервал спор губернатор. Вставать он, естественно, не подумал. Губернатор сидел по правую руку от эльфа со смутно знакомыми Геральту чертами лица. Эльф, в свою очередь, сидел во главе стола. По левую руку от него расположился Халькдаф, еще дальше техник Харькова, а глава заводского клана Даркин на правах хозяина облюбовал перекладинку Г-образного отростка от основного стола. Остальные живые в количестве семи заняли стулья напротив Даркина. Одним из этих семи был техник римос сидящий чуть обособленно от остальных. Особняком держались несколько групп охранников. Заводские, Халькдаффа, второго эльфа, техника Римаса,